Глава 14. Кутинг по номерам is kinder. Invest in one with a silencer. All of the studies say if they are. Call one they die, then they test better. The Dresden Dolls. Резать по номерам добрее. Вкладывайтесь в того, что с глушителем. Все исследования говорят, что если они спокойны, когда умирают, Вкус потом лучше. За Dresden Dolls. Лана вытерла руки. Лана вытерла руки еще раз, но ей это не помогло. Агнешка покосилась на нее, но не стала ничего озвучивать вслух. Алиса нашла за луной сточенный короткий карандаш и вывела название по новой на первой странице, в самом верху. «Огни на другом берегу». Можно было прочитать и сразу. Но Алиса все равно обвела обе о, докрутила хвостики литр, которым вечно тесно на отведенной строчке, и так и продолжала сидеть теперь, забыв закрыть, отвлекшись на окно. Там ничего не менялось уже 2, 3, 8 сутки часов. Красный отсвет, вряд ли рассвет, поджигал все от горизонта, дорогу и по бокам то, что должно было, наверное, быть землей. Странное варево. Перемешанный компост грязи трясины, мертвых корней и арматуры, и уже не хватало рассудка или его отсутствия попытаться проложить путь там. Кое-где у оврага вросла сухая трава. Оттуда иногда выглядывали, наверное, они знали, как проходить или не ходили. Лана опустила стекло и вылила полбутылки минералки себе на руки, прежде чем вытереть опять. Придирчиво заглянула под ногти. «Нчается», — сквозь губы пробормотала она. «Ничего, нчается», — Агнешка наконец обернулась. «Что такое, Лан? Кровь не получается оттереть». Она снова каким-то защитным лихорадочным жестом потерла руки. Одну а другую, одну а другую. «Ты давно все оттерла? Лана недоверчиво бросила взгляд в твою сторону, принюхалась к ладоням ничего я не оттерла до сих пор кровище пахнет она еще раз поскоблила принюхалась снова лис у тебя остались еще духи «М -м, нет вот если тебе пахнет то не рекомендую откликнулась вместо Алисы Агнешка. такое себе сочетание Лана посиделась минуту потом вспомнив о белой кофте переключилась на нее Да давно уже не была особо белой Но оттирать с нее оказалось нечего, только собирать серую грязь, ворсинки и катышки в отсвете зарева. Они ехали на красный, больше здесь не осталось, куда ехать. Лис! позвала снова Лана, то ружье. Я его куда-то дела? Ты видела? Ей не ответили Лис, а? Та подняла голову, точно только проснувшись. Ружье! «Куда я его положила? В багажник?» «А?» Алиса, моргнув, сонно кивнула. «Да, в багажник. Ты видела?» «А?» Алиса задумалась. «Да, да, я стояла еще. Где?» «Стояла возле машины, наверное». Лана в злобной тревоге поджала губы и замолкла. «Спишь?» Чуть приобернувшись назад... Всё равно трасса перестала подкидывать новое. Спросила Агнешка. «А? Нет. Просто это дорога». Алиса чуть болтнула головой и выпрямила обратно, впуская в приоткрытые шершавые губы Варева за окном. Она как будто гипнотизирует немного. Сначала, когда только все началось, это сразу шок, что-то ужасное, невиданное, как будто небо обрушилось. Вообще все вокруг пошло трещинами, а за ним открывается что-то совсем другое. Другая реальность, в которой ты просто не сможешь существовать. Никто не сможет. Так ведь просто не бывает. А потом ты едешь, что-то видишь, что-то происходит. Всё по-другому, и как было раньше, наверное, уже и не будет. И постепенно привыкаешь, что ли. Привыкаешь, что теперь все вот так. По-другому, а дальше она становится обычным. Не то, что нормальным, конечно, но так привычно ненормальным, как ты уже видел, и даже кажется иногда, что как-то иначе никогда и не было. «Привыкаешь и впадаешь в спячку!» Агнешка, медленно не глядя на нее, кивнула. «Ага, а откуда ты знаешь?» Агнешка чуть дернула уголками губ что не походило даже на усмешку. Отвечать она не стала. Лана бросила на минуту оттирать руки и задумчиво всмотрелась, что проносится за окном. «Они ведь фургон-каблучок взяли?» спросила она в пространство. «Те дети и тот мужчина. У них сломался их пикап, и тогда они смогли пересесть в фургон и уехать». Никто не поддержал ее, хотя и не опроверг ее версию. Лана перевела взгляд на красную трассу впереди. «Меня только смущает, куда они могли его деть? Он ведь лежал прямо внутри. Вряд ли же просто вытащили и бросили. Вряд ли это они. Там кто угодно мог быть еще, Он тогда и забрал фургон. Куда только тогда делись они?» «Ну...» — лениво отозвалась Агнешка. «Почему бы не им самим в самом деле?» Думаю, эти детишки этот милый мужичок тоже уже видели некоторое дерьмо. Тогда считаем фургон, а не в нем. Тот в Тойоте. Кто еще? Кто еще остался?» Она искательно глянула на остальных двух, словно у них могли быть списки. «Фиолетовая Нива? Куда она делась? Кто-то видел вообще ее потом?» «Какая фиолетовая Нива?» Безответно спросила Алиса. Лана вопросительно посмотрела на Агнешку, ничего не услышала. «Никто ее не видел», — заключила она тихо. «Он, возможно, вообще поехал куда-то в другую сторону. Не попал сюда. Может, сейчас вообще дома?» «Ты так хочешь, чтобы он тоже был где-то здесь?» — сомнением спросила Агнешка. «Я хочу сама выбраться. Пытаюсь понять, куда мы сможем пересесть, если лягух сломается». Она снова обтерла кисти рук, уже не замечая этого. В вышине над ними пересек небо красный биплан. Слишком высоко, наверное, чтобы пытаться подать ему знак отсюда, да и пока они думали, он уже пролетел. «А вот если бы мы летали, они не ездили, такого бы не случилось!» Агнешка без особой надежды или даже желания проводила биплан взглядом. Лана чуть заметно напрягла плечи и прижала фантомные уши. Может быть, в другой жизни, где у меня какой-нибудь папа вертолетчик и получше с вестибуляркой. В этой я... Землетворение. Землей живу я. Не любишь летать? Не люблю садиться. Взлет еще ничего, а на посадке у меня каждый раз ощущение, что если мне подсунут что-нибудь, на подписи скажут, что тогда это прекратится, я подпишу, не глядя. Окей. Протянула огнешка и снова дернула губами. Я учту это, ну, мерси. Алиса, снова болтнув головой, шевельнулась на заднем сиденье. А у тебя папа не вертолетчик? Нет. Алиса с каким-то дремотным, застенчивым интересом улыбнулась в пространство между кресел. А знаешь, мне почему-то думалось, почему-то мне казалось, что у тебя папа должен быть военным. Почему? Лана удивленно вскинула взгляд на зеркало. «Не знаю», — смутилась Алиса. «Просто если б у меня была где-нибудь дочь военного среди персонажей, я думаю, она была бы похожа на тебя». «Нет». Лана чуть сморщила нос то ли брезгливо, то ли с подавленным смехом. «Ну, то есть, я не знаю, может, потом он и прокачался до военного, но когда они жили с мамой, он был дальнобойщиком». «Да?» Заворожённо, будто слушая сказку, переспросила Алиса. «Ну, так мне сказали, по крайней мере. Я его почти не помню. Сестра не помнит вообще и никогда его не видела». Она чему-то рассердилась, упрямо сжав губы, и обернулась к Огнешке. «Радио у нас здесь не ловит, да? Надеешься, еще полезное что-то услышать?» Агнешка покрутила тумблер, оставив левую руку чуть касаться руля. Похоже, она старалась лишний раз ее не двигать. Радио зазвучало хрипящим, но все еще знакомым сквозь помехи голосом. Кстати, вслушавшись, напомнила Агнешка, увидеть электрика и умереть. Ага, они тоже были на той заправке. Не, они не сюда ехали. Как-то даже испуганно возразила Лана. Зачем бы им было сюда? «Я засыпаю, и меня засыпают таксы из плюша и пластиковые бульдоги», ответила радио или не отвечала, а само себе пела, как-то запоздала, жалуясь на всю эту жизнь. «Убегали здесь от бульдогов, может быть», предположила Агнешка. «Зачем бы они сюда ехали?» повторила упрямо Лана, снова тщетно вытирая одна об другую руки. «Они не ты и не я, им нечего здесь делать». «Вообще нечего делать!» «В принципе, если бы это кому-то помогло, я была бы не сильно против убегать именно от пластиковых бульдогов, а не от чего-то другого», пробормотала, не слыша Агнешка. «Вообще нечего!» Лягух собрался, охнув на пригорок. Где-то далеко впереди, почти по границе видимости, дорога изогнулась узкой лентой у горизонта, и там вправо по раскинутой дуге укатывались маленькие блестящие машинки в каких-то угадывались отсюда фуры большегрузы другие наверное были легковушками и лишь посверкивали слегка давая знать что они там есть Виднились и странные громоздкие не похожие ни на что по форме штуки которые непонятно как вообще катились по трассе Ого удивилась Лана да тут оказывается еще целая толпа какие-то уэки рейсас прокомментировала негромко Агнешка. «Что?» спросила сзади Алиса. «Как это у нас переводят? Безумные гонки или вроде того?» «Это, кажется, какой-то мультик». «Угу, древний такой мультсериал про злодейского злодея и его собаку. Кстати, Лис, ты умеешь превращаться в собаку на всякий?» Та задумалась почти всерьёз. «В собаку? Я бы хотела уметь». «А в какую?» В ирландского терьера, такого, чтоб как у Джека Лондона, маленького, но упорного, а ты. — протянула Огнешка. Не знаю. Ланка, вон вроде гончий борзой, а я. Я так-то пудель по жизни. Большой королевский, как Артемон, наверное. Говорят, сейчас они редко встречаются, улыбнулась Алиса и поискала что-то за окном. Возможно, Большого Королевского. «А то!» — хрипло рассмеялась Агнешка, будто ей не совсем хватало воздуха. Лана обернулась посмотреть на нее. «Ты в порядке?» — серьезно спросила она. «Ты точно в порядке?» «Да, только что-нибудь сладкого сожрала бы. Шоколады или еще чего-нибудь. У нас же еще целая коробка». Алиса кивнула на оставленную пачку шоколадными колечками. «Там милитари пёс. Я не буду употреблять это внутрь». «Значит, не так уж хочешь». Лана отвернулась от неё. «Ну, не помру, конечно, но шоколадку сожрала бы». Легух миновал вершину подъема и сдвинулся вниз по дороге. Лента, дуга и машины впереди исчезли из вида. Остался только мутный красный жаркий свет. Алиса несколько удивленно взглянула на огнешку и снова на пачку с колечками. «Но это же просто упаковка. Ну, то есть они же не становятся какими-то особенными из-за рисунка на коробке». «Не обращай внимания», — бросила Лана. «У Агнешки вечно какие-то принципы не к месту и не ко времени. Что характерно, в реальной жизни не помню, чтоб они когда-либо мешали что-то делать». «В реальной жизни?» — Агнешка обернулась к ней. «Это ты хорошо сказала». Лана сидела, сузив глаза, дав Зареву просто заливать ее лицо красным и мутным. Можно было бы опустить козырек, но она не стала, наверное, не хотела. «Тоже уже путаешься? Где что реально?» пробормотала Агнешка и приспустила козырек у себя. «Вот так всегда. Сначала не понимаешь, где ты, когда ты, а потом перестаешь понимать и кто ты» так что можете считать маленькой личной проверкой на идентичность. Должна же хоть какая-то мелочь остаться здесь неприкосновенной». «Ты пудель», — кинула Лана. «Ты уже сказала, что ты пудель». «Большой, королевский», — рассмеялась Агнешка. Она вытащила из кармана поясной сумки несколько сцепленных в ленту пачек кофе. «А вот что у меня есть. Ещё лучше шоколада. Если у Лис осталось что-нибудь в термосе...» Алиса... Она откинула уже в сторону свою джинсовую куртку, когда машина под прямым красным светом, несмотря на открытые окна, заметно нагрелась. С улыбкой кивнула. «Осталось. Можно мне... Можно мне тоже с вами?» «Я не буду», — сказала Лана. «Чего?» «Итак, жара. Кофе. Вы с ума сошли!» «Так сними эту белую кофточку, наконец!» Агнешка будто бы с недоумением встретила оскорбленный взгляд Ланы. «Что? Не так жарко будет!» Лана отвернулась и закрыла глаза почти полностью, оставила только маленькие щелочки, чтобы подсматривать в них за убегающей в спешке реальностью. Алиса развела кофе в крышке от термоса. Агнешка в своей зеленой пластмассовой чашке и придерживая руль локтем, сделала несколько глотков. «Чудно!» — выдохнула она. Может, ты подождешь до остановки, чем заниматься этой эквилибристикой? Лана посмотрела на нее сквозь прищур. Слушай, Ланка, это, может быть, последний наш кофе. Сзади, походу, тоже начало стучать колесо. А насколько я видела до спуска, впереди пока нет ни одной заправки. И это надолго. Лана широко раскрыла глаза и приподнялась с кресла. Ты серьезно? Агнешка кивнула ей. Снова, дернув губами, сложила подобие ухмылки или что она там складывала. Лана растерянно кинула взгляд по зеркалам. «Надо же что-то!» Пробормотала она себе и снова нервно, машинально вытерла руки. «А вторая запаска, если вдруг что?» «И они...» «У нас нет второй запаски, как у той парочки!» «Угу», подтвердила Агнешка и допила кофе. «У них же был еще кот!» «Можно, наверное, превратиться в собак и сидеть так на ближайшей заправке. Наверное, это было бы даже неплохо». Я не взяла вторую запаску. Как чуяла, как чуяло, что надо было взять. Агнешка осторожно вытащила и раскурила сигарету, аккуратно придерживая ее двумя пальцами левой. «Но вообще знаешь, Лис, анимашество в условиях города — это такое себе. Лучше призывать кого-нибудь, какие-нибудь стихии, «Лучше всего огонь, конечно, но еще можно контролмайндить, но мне такое не нравится». «Я бы не стала». «Есть еще невидимость», — заметила Алиса. Она с тенью опаски поглядывала теперь то на Огнешку, то на Лану. «Тоже тема». Та затянулась. «Некоторые говорят, что умеют в это. Не на сто процентов. Не всегда срабатывает и от камер не спасает. но знаешь. «Такие, которых часто не видят в толпе или когда билеты проверяют». «У меня так получается», — кивнула Алиса. «В электричках часто не подходят ко мне проверить билет, как будто меня там нету». Она сбилась, и бросила тревожный взгляд в сторону Ланы. «То есть я не езжу на электричках без билета, но иногда не проверяют». Лана не стала ничего возражать по этому поводу. Она сидела с прикрытыми глазами, цедя по струнам красный свет зарева, медленно вытирая одну кисть а другую. Небо над горизонтом горело, не сгорая. В углу лобового стекла завис редкий горячий блик, такой же горячий, как пыль под колесами, или с той стороны окон, как чёрный дермантин вокруг. «Можно еще кидаться чем-нибудь», — предложила Агнешка, без особого даже азарта. «Наколдовывать или просто брать откуда-нибудь?» и кидаться, куда нужно. И чтобы всегда попадать в цель, без промаха, подхватила Алиса. «Угу. Или можно еще вокруг себя во все стороны веером. Вжух, а потом блик, и тебя тут уже нет». «Что, например?» спросила Алиса. «Да хоть те же твои листовки». Помолчав, сказала Агнешка. «Разбрасываешь и исчезаешь». «А если камеры?» улыбнулась Алиса. «Камеры, да!» Лана оставила на минуту в покое свои руки и открыла глаза на пустую ленту трассы. «Мы очень отстали», сказала она хрипшим голосом. «Они там все впереди. Могут сообщаться. Переходить от одного к другому, если кто-то сломается. Нас сожрут тут, и никто даже не посмотрит. Никто даже не знает из них, что мы здесь. Если догоним, узнают». Равнодушно протянула Агнешка. «Так уверена, что будут нам рады!» «Я не знаю, что они там будут», — процедила Лана. «Но здесь мы одни». Она замолчала было, заговорила медленно и как будто через силу. «Здесь точно ни на чуть лишнего бензина, ни запасного колеса, ничего. Только мы и дорога». «У них там то же самое!» с каким-то даже упрямым безразличием проговорила Огнешка: «Только они и дорога!» Она закончила первую сигарету и почти без перерыва раскурила вторую. «Только мы одни здесь», — повторила Лана. «А, ну еще эти». У обочины слева под фонарем голосовало несколько в капюшонах и без лиц. Еще двое трое тянулось из-за обоченного варева, подползая через склон наверх к полоске гравия. Кадавры! Агнешка кинула в них взгляд через зеркало. Пусть будут кадавры! Впереди, у запрещающего крест на знака, столпилось еще не так уж мало. Эти не голосовали, просто сгрудились вокруг своей спонтанно избранной точки то ли гресь, то ли уже одурев от жары. Кто-то показывал другому на костяшках. Может быть, пальцев тут уже не хватало. Кто-то стоял, приткнувшись под столбом, и не сдвигался, даже когда другие прошевеливались мимо, задевая его посекундно. «У тебя еще остались листовки?» спросила Агнешка. «Да, дай немного». Алиса открыла сумку и удивленно передала Агнешке тоненькую стопку. Та чуть раздвинула их веером в правой руке, потом вдруг вильнула навстречку, отчего мотор натужно взвыл и, бросив листовки в эту странную толпу, вернулась обратно на полосу. Лягуха еще занесло было в сторону от дороги, но он выпрямился. Лану подкинула в кресле. Тебе что, жить надоело? Она с яростью обернулась на огнешку. А тебе нет? Несколько секунд они смотрели друг на друга, и никто не смотрел на дорогу. Наконец Агнешка отвернулась обратно к трассе. Нафига, прошипела Лана. Они даже без глаз. Знаю, так нафига тогда. Прост! Агнешка пожала плечами и скрипуче рассмеялась. Просто у нас могла бы сейчас развалиться машина. И там бы нас, может, и прикончили. Не. Агнешка мотнула головой и передвинула поудобнее левую руку сигаретой. «Я вообще планировала еще пиво вскрыть, когда у нас закончится топливо, а то эти банки там так и лежат без дела всю дорогу. Но сейчас мне нельзя пока. Я за рулем». «Да». Высохшие губы Ланы сузились и побелели. «То есть тебе реально... Реально надоело?» Агнешка неопределенно мотнула головой. «А раз надоело...» Что ж ты сидишь здесь и куда-то еще ведешь, а? Вылезай тогда и жди, пока накроет. Пожалуйста, никто не держит. Или вы все дофига философы стоики, пока дело доходит только до болтовни, а как в реальности, так сразу помирать-то не хочется на самом деле. А? Так? Агнешка взглянула на нее и притормозила машину, дернув краем рта. Она отстегнула ремень и вылезла из-за руля наружу. Алиса тут же обернулась, увидев ее перечёркнутое заднее стекло, окликнула. «Агнешка, оставь ее! глухо проговорила Лана, чуть нагнув голову и закрыв глаза. «Пусть сдохнет, если хочет». Сама она не свинулась с места и сидела, не шевелясь. «Да вы обе сумасшедшие!» — в панике вскрикнула Алиса. «Мы же так и умрем все здесь, на этой дороге!» Она оглянулась снова. Огнешку было видно, она курила у ближайшего фонаря, прислонившись спиной к столбу. Позади неё, покосив уже почти все вдали, стоял мрак. Красные стрелы зарева еще дотягивались до нее по дороге, но не видно для моргающего глаза. Очень быстро сокращались и отползали по асфальту, оставляя в тени только блекло-рыжий фонарь до кончик сигареты огнешки. Похоже, она этого не видела. «Лана!» Алиса опять развернулась к ней. «Позови ее! Ты же сама говорила, если будем устраивать разборки, все закончимся! Ты вначале говорила!» «Разумеется, закончимся!» Не поднимая головы, проговорила Лана. «Не сейчас, так чуть позже!» «Да это и к лучшему. На самом деле, было б лучше всего, если б мы здесь закончились вот прямо сейчас, и все те впереди, чтоб тоже закончились!» Она тихо и настойчиво раскачивалась вперёд-назад всё сильнее и сильнее. Чтоб все вообще закончились. Сразу и совсем. И больше никого бы никогда не было. Лучше бы сразу никого никогда не было. Никого. Никогда. Агнешка возникла у заднего окна достать минералку и, шагнув вперед, плеснула ей в лану. Та захлебнулась на миг словами, втягивая воздух и ловя ртом потеки воды. «Лучше?» — спросила Агнешка. Лана, не глядя, протянула руку. «Дай». Агнешка отдала ей бутылку, и Лана жадно приложилась несколько раз. «Перегрев! Хреновая штука!» Агнешка вернулась за руль и завела снова мотор. «Ну что, поехали дальше!» Дальше поехали молча, чтобы не усугублять. Дорога была пуста еще долго. Появлялись порой одна-две фуры у обочин или в стороне от трассы, у края какой-нибудь рытвины. Но внимание даже как-то невольно скользило мимо них, будто они стали тут привычной частью ландшафта. Вместе с ними под утратили различимости, уже сливались немного. Это все длилось еще одну бесконечность, пыльную перегревшуюся бесконечность, пока не уперлась в пробку. «Настоящая пробка». Такого тут не было с тех времен, как лягух, согласно карте, остался на шоссе у знака объезда и никуда не поехал больше. Кого тут только не набилось. Больших и малых, кошмарных и удивительных. Те последние, впрочем, тоже стояли, покрытые пылью, и продвигались очень медленно со всеми другими в едва приоткрытое горлышко подальше впереди. По одному. Если очень повезет и рядом попадут две малютки, то по два. Здесь была бетономешалка с барабаном, разукрашенным кругами намалёванных незабудок, экскаватор со свернутой заклинившей шеей, синий минивэн, почти как тот на заправке, только чуть потемнее, несколько грязных маршруток с черными шторками, брезентовые джипы и японские миники. Нашёлся даже двойник-легуха. Он, правда, был с решеткой на крыше и покоцанной дверью красного цвета, Зато сохранились оба зеркала по бокам. «Эй!» — Агнешка приостановила лягуха прямо за его двойником в хвосте затора. «Надо бы, наверное, помахать нам ручкой. Сколько их там нас осталось?» Лана в беспокойстве развернулась. «Позади, если оглянуться назад, там уже ничего не было». Глухая чернота от горизонта догоняла их по-прежнему, даже не думая останавливаться и подождать или хотя бы наступать помедленнее. «Чёрт!» Лана снова оглядела пробку. «Что у них там застряло? Мы ведь не успеем так все проехать!» Словно в ответ ей долетели приглушенные обрывки слов, явственно пропущенные через усилитель, будто где-то кто-то говорил в подпорченный мегафон, и другого у него не было. «Ну, еще двадцать минут до восьми», — неуверенно доложила Алиса, подняв треснувший циферблат часов. Лана посмотрела на нее с той же сосредоточенной тревогой. «Ты уверена, что они у тебя идут правильно? С тех пор, как эта трещина...» «Не знаю». Та опустила взгляд. «Мы же как-то все время...» «Сложно проверить». Лягух-двойник сдвинулся чуть вперед и удалось продвинуться за ним. Голос в мегафоне стал отчетливее, он звучал скорее деловито-обстоятельно, чем указывающе или призывающе, но все равно не разобрать было ни слова. «Может, там что-то важное?» пробормотала Лана. «Иначе что они все?» Она покрутила ручку радио, будто надеялась перехватить слова на каком-то из каналов и расслышать лучше, но заиграла лишь что-то веселящее и глумливое. Ситин, он и корнфлейк waiting for the van to come. Странные коряво перепеты то ли помехами, то ли чем-то еще. сидя на кукурузном хлопье, ожидая, когда придет фургон. Ладно, понятно. Лана расстрашенно прикрутила приемник обратно. Мне понятно, оно хочет только прикалываться и издеваться над нами, как с самого начала, и ждать от него чего-то полезного не имеет смысла в принципе. «Не буду больше включать его вообще!» Все, Хватит! Не буду!» Пробка сдвинулась еще немного. Впереди громоздкий светлый фургон смог пробраться между рядами машин чуть дальше по дороге, открыв обзор, и теперь стало видно отчасти, возле чего все притормашивали, отчего и получалась тут, вероятно, эта толкучка. На изгибе трассы, на самом углу у обочины, стоял постамент. Когда-то, видимо, это был памятник, но сам памятник сняли и уложили рядом, накрыв мешковатой парусиной, чтобы не мешать. Как раз рядом со старым деревянным колесом с парой поломанных спиц. Или это был штурвал, вырванный у какого-нибудь корабля. За постаментом, если приглядеться, лежали еще, Их там просто свалили в серую кучу без разбора. Верно, пока не зная, какой перепоставить на этот раз. Там недалеко стоял и кто-то пониже. У него, похоже, и был усилитель. Машины переползли еще чуть вперед. Под постаментом у самой дороги стояла пожилая леди в пуховике со стопкой газет через локоть и пачкой бюллетеней в руке. «Галочки! Галочки! Ставим галочки!» Приговаривала она, раздавая бюллетени желающим, а тем, кто хотел, снимала с локтя и газету. Та была бесплатной, а потому хотели многие. Вокруг леди кружили и разлетались галки. Некоторые садились на минутку у ее ног и смотрели ей внимательно в глаза, словно думали, что она их учит чему-то. Другие храбрые устраивались на плече или даже пытались балансировать на барахлящем мегафоне. Только бордовый беретик был неприкосновенен. Машины останавливались рядом одна за другой, Водители высовывались, брали, иногда что-то спрашивали. Леди в пуховике, кивая, охотно отвечала, хотя и ее уже покачивала из стороны в сторону. Машины проезжали и подъезжали новые, снова и снова, и тянулись дальше, все дальше, сдвигались чуть влево и чуть вправо в потоке и снова обратно, точно толклись на месте. — Галочки, галочки, ставим галочки. Небо шумом пропорол красный биплан. На боку его белыми буквами было выведено «Мораль аморально». Пилот, что-то ища, обозрел сверху дорог и вереницу автомобилей. На шее его, струясь по воздуху, развивался длинный шарф. «Так кто-то сейчас поиграет в Осидору Дункан!» — пробормотала Лана. Но, видимо, лётчику некогда было. Он спикировал повалив по пути светлый фургон и перекрыв им пол дороги, и кинул вниз. «Люська! Карина!» — крикнула леди впереди и помахала в ответ. «Забирайся!» Та махнула наверх и встала на крыло рядом с ним, осыпав граждан внизу дождём из бюллетеней. «Галочки за вами теперь!» — бросила она прощальным щедрым жестом. «И газеты тоже!» Лана безнадежно поморгала в небо. «А нагалка?» Агнешка кивнула. «На-на-на!» Одна из газет, распахнувшись, покрыла переднее колесо. Не полностью, но довольно неудобно. Стекла! жирно кричала с той стороны объявления: «Стенки!» Дальше ему пришлось прогнуться и замолчать, потому что начинался капот. Где-то впереди гудели те, кому упавший на бок фургон мешал продвинуться. Кто-то решил вылезти из машины и разобраться. Пробка, похоже, собиралась встать намертво. «Если б не мой начальник на той неделе», — выдохнула Лана со злобной обречённостью. «Я хотела на следующий взять выходной. Или через один. А на этих обошлись бы и без загорода. Просто посидели бы в каком-нибудь баре, в городе». «Ты же не ходишь в бары!» Посмотрела на нее огнешка. «Сейчас бы сходила. Сейчас бы очень даже сходила». Штатную ругань сменили вдруг испуганные крики и виск. Некоторые стали оборачиваться назад, толкали других и показывали пальцем, куда глядеть. Кто-то пытался, несмотря ни на что, проехать, будто панические гудки могли освободить в раз дорогу. Несколько машин застряли в притирку. Кто-то орал. «Да сдвиньте уже этот долбаный фургон!» Вокруг темнело и ходил ветер, однако никакого рокота, никакой подкожной дрожи, ничего такого, будто варево заварило все глухо и вязко. Кое-кто, видимо, отчаявшись дождаться, свернул с трассы, чтобы объехать затор по бездорожью. Один из японских миников — кремовый каблучок, еще несколько. «Сколько-то...» Завязла почти сразу, по остальным выпустили очередь может, из минивена или маршрутки, или той бетономешалки с незабудками, откуда-то из начала колонны, и они затихли. Один двойник-неудачник Лягуха неловко навернулся на спуске и упал на крышу во враг. Колеса еще вращались какое-то время. Зачем они? удивленно спросила Алиса и подползла поближе к окну. Они жену. Ничем им не мешали. Зачем они это? Потому что люди, дорогая, устала отосвалась Огнешка. Ты как будто людей не видела. Она выбралась из-за руля, чтобы снять слабового стекла кассету, та очень уж настойчиво билась от прорыва ветра и хлопала углом и замерла с ней в руке, глядя поверх крыши машины назад. Вашу ж мать! Что такое? Лана быстро вынырнула со своей стороны. По дороге, клонясь и пошатываясь, шла фигура. Позади нее было черным-черно, но фигура этого не видела. Голова у нее болталась, заваливаясь то и дело куда-то на бок, словно её недооторвали. А потом не очень прочно пришили обратно. Раз за разом фигура пыталась встряхнуть ею и вернуть на место. И на несколько секунд это даже удавалось. Но потом голова падала снова, взметнув пеной кудри. Фигура шла. Странно шла, подгибая одну ногу под вычурным, неправильным каким-то углом, так что приходилось каждый раз сильно накрениться, чтоб упереться ей в землю. Фигура шла к ним. «Нет, вот взяли и бросили меня!» Ныла она чуть в нос на одной ноте. «Я вам машину!» «А вы меня бросили! Разве так честно?» Ноги ее были в красных подтеках. Жёлтое в горошек платье тоже, с него еще и кофе так никто и не счистил. Танкетки, на удивление, остались на месте и мешали не больше, чем все остальное. Одна только измазалась в стёкшей с голени крови, но вряд ли Нелли это заметила. Темноту за собой она тоже не замечала, как, впрочем, и всегда. «Машину-то верните!» Продолжила она все так же гундосо и жалобно. «А? Ну хоть коробку с псиной верните! Жмотки!» Ее снова пошатнуло и повело в сторону. Она даже чуть не упала. Но тут откуда-то сбоку на трассу выехал небольшой носатый микроавтобус. Окна его были заклеены желтой рекламой, стекла, стенки стали линейной. Он тормознул возле Нелли и приоткрыл заднюю дверь. Оттуда что-то спросили. «Ой, да!» Нелли закинула голову и рассвела в улыбке. «А можно? Да? Можно?» Изнутри, видимо, отвечали. Нелли шагнула и ей галантно подали руку, помогая взобраться на подножку. Подогнутая нога немного ее подвела, и Нелли снова едва не упала, но кто-то вовремя подхватил ее и поднял в салон. Нелли звонко рассмеялась и чем-то забулькала. Микроавтобус закрыл двери и, съехав с трассы, понёсся в бездорожье, на перерез, через овраги, арматуру и мертвые корни. В колонне попробовали стрелять, но из микроавтобуса несколько раз пальнули в ответ, судя по звуку, чем-то крупным, и больше никто не решился останавливать его. «За ними!» – пришла в себя Лана. «Быстрей!» Расчет оправдался. Им вслед тоже никто не стал стрелять, наверное, по инерции. Свежие полосы от шин еще не успели пропасть, и можно было ехать по ним. Мчаться здесь без дороги лягуху, конечно, оказалось потяжелее, но они ни разу нигде не встряли намертво и не перевернулись. Похоже, там в микроавтобусе знали тайные тропы, а может, сами и проложили их. Догнать их не удалось, поначалу микроавтобус маячил еще впереди мутным пятном, но потом видимо добавил скорости и исчез совсем. По счастью и варево вскоре загустело, став обычной твердой землей, а тут уже выехали и на трассу, на всю ту же трассу, как будто только дальше по дороге. Они срезали, оставив позади поворот, столпотворение и весь этот температурный кошмар. Когда стало понятно, что асфальт у них под колесами не мираж, Лана проговорила. «Нам надо вернуть ее. «А ты...» Агнешка вся передернувшись, двинула угла рта. «Уверена, что она вот так вот сейчас... Неважно!» Оборвала Лана. «Нелли жива, и ее надо вернуть!» «Я так и не отдала ей телефон!» Агнешка поспешно кивнула. Где-то позади мрак уже скрыл постамент и толпу машин на изгибе дороги, Впрочем, их отсюда и не было бы видно, пожалуй. «Вы правда?» — спросила негромко Алиса. «Ну, хотите ехать за ними и забирать ее у них?» Уловив на себя взгляды, она стушевалась. «Нет, просто мне казалось, вы с ней не очень. Ну, то есть, когда она говорила со мной, то сказала, что вы с ней из-за автомобиля только». «Она так сказала?» — переспросила Лана. «Дура!» — бросила Агнешка. Она со сдавленным смешком шмыгнула носом. «Какая же она все дура!» «Перестань!» — сказала Лана, заметив, что ту начинает трясти в беззвучном рыдающем хохоте. Агнешка шмыгнула еще несколько раз, но вроде бы послушалась и успокоилась. «Этот микроавтобус!» Лана опять отмывала в воздухе руки. На нём, кажется, была какая-то реклама. Никто не заметил? «Да», — подтвердила сзади Алиса. стекла стенки стали линейной. «Стали литейной, наверное». «Нет, стали линейной. Я точно запомнила». Упрямо, часто моргая, повторила Алиса. «Вот здесь также, Через Н». «Где?» Алиса подняла газету. Каким-то образом-то оказалась у неё. Разве что Агнешка сунула на автомате, когда садилась за руль. Жирное объявление в рамке действительно сообщало то же самое, что реклама в окне микроавтобуса. Но ни телефона, ни адреса не значилось под этим нагромождением слов. Непонятно даже было, продавали это, покупали или что-то еще. «Дай-ка». Лана протянула руку назад. Получив газету, она изучала страницу с объявлением с минуту или около того, проглядела на всякий случай и остальные листы, но в итоге, просто вернув газету Алисе, закрыла глаза и сжала пальцы на переносице. Просидев так, какое-то время открыла глаза снова, будто почувствовала, что Агнешка то и дело искоса поглядывала на нее. «Что? Ну, я думала, ты скажешь про газеты перед завтраком!» «К чёрту!» — выдохнула Лана. «К чёрту все это! Шизофазия какая-то!» Алиса перелистала страницу еще раз. Может быть, она думала, что можно подобрать ключ или шифр, и тогда в нагромождении слов и символов откроется вдруг тайный смысл. Но нет, похоже, тут просто не было никакого смысла. Возможно, даже что это тройное «С» стало единственным, что нечаянно сложилось в понятные слова человеческого объявления «почти человеческого» а потому его и повторяли раз за разом, потому что не было другого. Лана посмотрела, наконец, вперед, будто надеялась, что микроавтобус вернется в поле зрения, если сосредоточится. «Если они по этой дороге? Там были следы куда-нибудь в сторону от трассы, когда мы выехали? Не видели?» «Кажется, нет. Никто не видел толком». «Наверное, по этой». Продолжила Лана. «Если да, то мы можем еще догнать их, рано или поздно, как других догоняли». «Они сильно быстрее», — сомнением заметила Агнешка. «Они почти все нас быстрее. Это особо не играет».